Здоровье и гигиена. Послушать немцев, так у всех, проблема со здоровьем. А если их нет, значит с человеком что-то неладно. Большая часть недомоганий вызвана стрессами. Ни одна нация так им не подвержена, как немцы. Возможно, единственный способ выйти из этого состояния – поездка по Европе. Недостатки немецкой конституции в области здравоохранения известны очень давно. И тщательно отлаженная система неоднократно подвергалась корректировки, что позволяло ей функционировать. В 1880 году Бисмарк утвердил программу национального медицинского страхования. В наше время эта программа обеспечивает деятельность обширной и великолепно организованной системы больниц, врачей, специалистов и больнеологических курортов. Как и французы, немцы тратят огромные деньги на лечение болезней, которых не существует, у них в помине, в том числе на пресловутое нарушение кровообращения Крейслав Штрунг в то время как большинство из нас сразу же после остановки сердца отправляется на свидание с создателем. Немцам удается возродиться из пепла и продолжить плодотворное и успешное существование. Иногда у немца бывает два кровоизлияния за месяц, причем без серьезных последствий для трудоспособности. Лечить столь опасные заболевания можно по-разному. Иногда наступает заметное улучшение после трехнедельного пребывания на побережье Греции. А если начать злоупотреблять пилюлями и снадобьями, то результат может быть неутешительным. Но не это главное. Дело тут совсем не в лекарствах. Весь секрет в том, что демонстративно прерывать работу и выстроить на рабочем столе прямо перед собой целый ряд небольших коричневых пузырьков – а затем перед тем, как заглотнуть по шесть пилюль из каждого пузырька, набрать грудь побольше воздуха. Известен только единственный случай смерти от этого недуга – печальная история о молодом человеке, у которого был такой сложный график приема лекарств, что на еду просто не оставалось времени. Если нарушение кровообращения, в некотором роде болезнь гипотетическое то состояние сердечно-сосудистой системы вызывает у немцев нешуточную тревогу. И эта обеспокоенность имеет под собой реальную основу, особенно для непосредственных жертв эпидемии обжорства. Их вены и артерии с трудом справляются с нагрузкой, старые колосники забиты и издают свист при каждом вздохе, словно моля о пощаде, а вездесущий тромбоз маячит на горизонте. Что же касается бегающих трусцой и прихлебывающих минеральную воду молодежи, ее гораздо меньше заботят сосуды, зато огорчают и тревожат всевозможные разновидности метафизического страха – ангст и Именно благодаря тому, что немцы в 6,3% своего дохода вкладывают в медицинское страхование – Туда же идет основная часть пожертвований от предпринимателей. Немецкие врачи вполне довольны своей жизнью и могут себе позволить разъезжать в сияющих мерседесах новейших моделей. Донтисты же принадлежат к такой высокооплачиваемой категории людей, что главной заботой их жизни является поиск эффективных способов сокрытия доходов и ухода от налогов. В дополнение к шестинедельному оплачиванному отпуску Немцы имеют право на шестинедельный оплаченный отпуск по болезни ежегодно, а если вам удастся обдурить медицинские страховые компании, то они оплатят вам и последующие 78 недель, то есть почти двухлетний период. Все это обходится государству в копеечку. Отчисление на социальное обеспечение составляет треть гигантского ВНП страны, и время от времени предпринимаются робкие попытки снизить это бремя. Однако, и это хорошо знает в правительстве, легче войти в клетку со львом, чем встать между немцем и его медициной.